Глава 9. Интервью 8. Религиозные интриги жрецов Римской империи. Проповеди капеллана Эразма имели результат. Христианство постепенно проникало в умы людей. Особенно это было заметно на рабах, на вольных рыбаках и скотоводах, которые не являлись профессиональными воинами. Не сказать, что паства, которая пока насчитывала небольшое количество, сразу бросилась верить в Иисуса Христа. Нет, конечно. Тем не менее, вода камень точит. Так и здесь люди начали задумываться о том, что приходящий капеллан читает свои молитвы над больным, а потом дает святую воду или святое питье. Проходит несколько дней, и больной уже выздоравливает. Потому простой народ потянулся к капилану Эразм больше не называл себя жрецом. Теперь он считал, что стал священником. О том, что есть некоторые подвижки в распространении новой религии, хотя новой религией христианство назвать нельзя, тем не менее появилось позже, нежели многобожие, следовало сообщить своему руководству, что и сделал Эразм сразу после разговора с Михаром Ханом. Он написал письмо, которое передал с торговцем Теодором. Письмо адресовалось кардиналу Маркиану, но передавалось через Аббата Флавия. В письме Разм указал о своей договоренности с молодым ханом, а также о походе на восток. Кроме этого, запросил, чтобы прислали капелланов и приоров, да и послушники не помешают. Но из жрецов должны прибыть только те, которые готовы служить христианской религии. Отметил в письме, что хорошим влиянием являются медицинские услуги. А значит, есть рычаг, с помощью которого получится привлекать людей в ряды христиан. Очень сильным потрясением для умов дикарей будет то действие, когда можно восстановить потерянные в боях конечности. А таковых будет немало после возвращения молодого хана Михара из похода в земли Хазар. Разм рассчитывал, что его старания будут расценены по достоинству. Капеллан задумался о том, что в ближайшие годы ему точно не помешает сан Аббата. Аббатства в данный момент нет, но вскоре появится церковь, которая и станет началом распространения веры в Христа в этих диких землях. Теодор доставил письмо через неделю. Как только появился в Феодосии, сразу посетил Флавия. Аббат Флавий, в свою очередь, не рискнул вскрыть и прочитать письмо от капеллана Эразма, так как на письме стояла именная печать. Хоть и очень хотелось Аббату узнать, о чем таком пишет Эразм кардиналу Маркиану. Зато для себя Флавий сделал вывод, что Эразм скорее работает на Маркиана, а не на Флаве, как Аббат думал ранее. Кардинал Маркиан получил послание от Капеллана только через неделю, как Флавий переправил письмо с ближайшим судном, которое шло в Константинополь. Маркиан прочитал письмо и сразу вызвал к себе самого верного помощника архиепископа Зенона. Как только Зенон пришел в покое кардинала, Маркиан передал ему для ознакомления письмо от Капилана Эразма. «В землях дикарей и варваров гораздо легче работать по распространению религии». «Сколько бы мы ни пытались там внедрить веру в римских богов, все безуспешно!» «Правильно сделали, что поставили на этого Эразма!» «Маркиан, тебе следует подумать о том, как бы нам сократить сроки получения сообщений», произнес свое мнение Зенон после прочтения письма. «Считаешь, его пора возводить на следующий уровень? Не рано?» спросил Маркиан своего верного советника. С инициацией беторобы я бы не стал торопиться. А вот установить биосетку очень даже не помешает, ответил Зенон. Устанавливая биосетку, мы вынуждены будем посвятить тиразмав таинства наших секретов, даже если не скажем правду о титанах. Немаловажный вопрос с ретрансляторами Где их установить в дикой степи? Задался вопросом Маркиан. Прямо на церкви и установить. Ну или поставить большой крест с распятием или бесплодного. В этот крест инженеры вмонтируют ретранслятор. Через спутники будет прекрасный прием. Тогда у нас появится прямая связь с капелланом. Правда, на биосетку потребуется виза титана протея, ведь именно он установил запрет на вживление биосетки без особого разрешения. Я считаю, что дело стоит того. Да и с операцией по трансплантации биопротезов проблем не должно быть. Тем более это находится в нашем ведении, хотя доклады Титанам отправить надо. Квинт превысил полномочия. В результате его переведут, дал расширенный совет Зенон. Здесь я с тобой согласен. Быть кардиналом куда интереснее, нежели отправиться капелланом в какую-нибудь Азию. — улыбнулся Маркиан. — Я сегодня же подготовлю послание Титанам. Перед отправкой занесу, — произнес Зенон. Маркиан махнул рукой, давая понять, что он более не задерживает своего помощника. Зенон поклонился и покинул покои своего шефа.